Глава шестая Акин Федемидов все еще пребывал в Санкт-Петербурге и дивился тому, какая большая перемена произошла в нравах и делах с той поры, как скончался царь Петр Алексеевич. При нем люди жили сурово, умеренно и помышляли о делах. Санкт-Петербург вырастал среди вересковых болот на топях. В такой работе человек жесточал. В Новую Гавань приходило много иноземных кораблей. Жили торговые люди торопливо, суетно, как на великом торжеще. На Петровских ассамблеях задолжная почиталась простота в обращении и в нарядах. В только что отстроенном городе дома не отличались обширностью, жили просто. Часто в той горнице, в которой только что отобедали, убирали столы, подметали полы веником, несмотря на стужу. Ассамблеи происходили только зимой. Раскрывали окна и проветривали, тут и танцевали. Царь жил просто, не любил роскоши. При царице Анне Иоанновне все изменилось. Знать в Санкт-Петербурге жила шумно, изысканно. При дворе праздник сменялся праздником, балы шли за машкерадами. Все блистали на них неслыханной роскошью, дорогим платьем. Анна Иоанновна не пропускала ни одного пустяшного случая для развлечения. Царицу окружали иностранцы, большей частью курлянские немцы. Курляндец Берон, пожалованный в оберкамергеры, украшенный лентами и орденами, неотлучно находился при ней. Все это сильно оскорбляло русское достоинство. Демидов разъезжал по влиятельным лицам, ко всему приглядывался, прислушивался. Празднества и мошкерады истребляли много денег, а их было мало. Все вельможи с вожделением глядели на Демидова, как на тугой денежный мешок. Однако Акин Финикич раскошеливался неохотно. Размышлял и приценивал людей, которые из них поустойчивее. «Все гнутся перед тобой, а завтра ты червь и кандальник, увозимый в пилым или в другое отдаленное гиблое место, и все отвернутся от тебя». Так было со сподвижниками царя Петра Алексеевича, сиятельным князем Меньшиковым и другими. Однако, жду Демидов с волками жить по волчьи выть. Рудные земли и казенные заводы на каменном поясе расхватывались вельможами. И эта раздача шла при участии всемогущего фаворита Берона. Главным начальником горного ведомства в Санкт-Петербурге он назначил неизвестного проходимца, своего соотечественника Курта фон Шемберга, который фактически являлся лишь подставным лицом и помогал ему беззастенчиво грабить казну. Знаменитую на каменном поясе гору благодать, богатую лучшими рудами, Берон пожаловал Шембергу, иначе говоря себе. У Акинфия Демидова дух заняло. Вот так кусок отхватил. Он завидовал немцам, но в то же время старался угодить им. Акимфий хитрил и обхаживал придворных. За короткий срок он сдружился с младшим братом фаворита, Густовым Бероном. Жил тот в пожалованном царицей особняке на Васильевском острове. Дом стоял, окруженный ельником, и напоминал замок. Высокий рыжий Густав Берон увлекался конями и псами, часто охотился в Приневских лесах и на полесывание всегда бывал пьян и жесток. Встречал курляндец Демидова отменно. Вдвоем они гоняли по полю коней. В волосатых руках курлянца, в них чуялась сила, кони смирели и были покорны. Дарил Акинфи Демидов Густаву Берону добрых псов, кровных коней и сибирскую рухлить. Стоял февраль. На улицах столицы была гололедица. Измрасть делала город неуютным и постылым. Сальные фонари зажигались четырех часов пополудни. Они смотрели в сумрак слепо и беспризорно, пущи навевали тоску и одиночество. При дворе восьмой день шел мошкерад. Все до забвения увеселялись, часто меняя мошкерадное платье и поражая друг друга расточительностью. Вечером в десятом часу при дворе и в саду, где ветер с моря раскачивал черные голые ветки, зажигали фейерверк. В Санкт-Петербург король польский прислал своих придворных итальянских комедиантов, и они ставили комедии. По неприветливым улицам проехала Кинфедемидов Федемидов на Васильевский остров. Над ветхой церковью Исаакия, что неподалеку от Адмиралтейства, кружило воронье. На углу гулко хлопал рукавицами будочник. На Адмиралтейском шпиле гасла вечерняя заря. Демидов застал Густова Берона пьяным, с помутневшим взором. Курляндец лежал на софе и ругался. Утром подохла лучшая гончая. Завидев друга, он обрадовался, приподнялся и обнял заводчика. Парик у Демидова съехал бок. Моя друг, собак подох, я печален. Ты доставишь мне лучший? Демидов оправил парик, сел рядом, обнял царедворца за талию. — Доставлю, Густавушка, ей-богу, доставлю, — Акинфи вздохнул. — Весь Урал перерою, а достану пса. — Ух, и пса! — Вот я говорил это, обожаю тебя. Берон полез целоваться к Демидову. Заводчик уловил подходящий момент и попросил. — Я, Густавушка, за делом приехал. Тоска зашибла. Хочу зреть царицу-матушку, нашу заботницу. — Будет, эти день будет, — пообещал хозяин. Ой, ли? Демидов схватил царедворца за руку. — Забудешь, поди? — Мой память крепко, помни! Берон, пошатываясь, поднялся с софы, повторил. — Помни! — Я тебе подарочек приготовил. Акинфи умильно смотрел на курлянца. — Вот, поди, сам полюбуйся. Берон неторопливо, у него изрядно заплетались ноги, пошел в столовую. За ним, ухмыляясь, шествовал Акинфий. На круглом столе стоял ларец. Берон жадно открыл его, запустил руку. В ларце зазвенели серебряные рубли. В эту самую минуту за окном заскрипели полозья, гулко щелкнули бичом. Над ельником с криком поднялось вспугнутое воронье. Курляндец хлопнул крышкой ларца и подошел к окну. Сквозь заиндевелое окно видна была темная карета. Кучер в ливрейной накидке важно восседал на козлах. С запяток спрыгнули два рослых гайдука и услужливо открыли дверцы кареты. Иоган приехал. Вот черт, не ко времени, куда это девать?» Курляндец, пошатываясь, пошел к гостиной. Дверь распахнулась, вошел иоган Берон. Могущественный фаворит государыни Анны Иоанновны во многом походил на брата, только был чуть ниже, плотнее. На фаворите был надет бархатный камзол темновишневого цвета с кружевным жабо. Нежные белизны чулки плотно обтягивали крепкие икры. На груди на бархатной поле сверкала бриллиантовая звезда. Демидов молча поклонился Берону. Сверлящим взглядом фаворит окинул горницу и нездоровая спросил «С "Сурал приехал?" Не ожидая ответа. Он сосредоточенно сдвинул рыжеватые брови и жадно протянул руки к ларцу. «Что это?» Он проворно вырвал его из рук брата и откинул крышку. В шандалах с треском горели свечи. В их трепетном свете засверкали новенькие серебряные рубли. Берон запустил в ларец руку, сгреб горсть рублевиков и пропустил их сквозь пальцы. Монеты тонко зазвенели. В серых глазах вельможи блеснул жадный огонек. — О, хорош рубли. Ваш — Ваш? Он хлопнул крышкой ларца и поставил рядом с собой. Брат потянулся было к ларцу, но, встретив жесткий взгляд Иогана, отодвинулся и опустил голову. Демидов прокашлялся, покосился на густого Берона. — Иоганн, — сказал брат, — Никитич любит государыню, хочет целовать ее руку. Я всегда говорил, что вы верный слуг своей государыни. Берон величественно наклонил голову. Акинфи прижал руку к сердцу. — Ваше сиятельство, мы столь облагодетельствованы государями нашими, как сие забыть? Вашим попечением процветаем. Берон встал с кресла, прошелся, охорашиваясь по горнице. — Хотите ехать к государыне? — Можно. — Ваше сиятельство. Демидов поклонился. «Мы будем играть в карты. Государыня любит веселиться», — перебил его Берон. За окнами шумел ветер, каркало вранье, На камине часы с разовощекими амурами отзвонили восемь. В шандалах потрескивали свечи. Берон взял шкатулку, передал Латею. Вышкаленный старик дворецкий бережно принял ларец, исчез за дверью. Фаворит величественно подошел к Тинфию, протянул два пальца. — Вы хороший заводчик, об том говорили, мне известно. Государыне приятно будет вас видеть. Приезжайте. — Да, весьма кстати. Приостановился в задумчивости Берон и озабоченно сказал Демидову. — Вы, конечно, знаешь, главный начальник горных заводов фон Шемберг. Он не имеет, соответственно, своей персоне харома. Подняв палец, весело засмеялся вдруг вельможа, довольный тем, что вспомнил это русское слово. — Нельзя ли ему помогать, милый? — Мои хоромы, ваше сиятельство, к услугам вашего соотечественника! — низко и угодливо поклонился Акинфий. — О, сие весьма хорошо! Мы не забудем вашей услуги! — с важностью сказал фаворит. Демидов и брат Берона проводили его до прихожей. Гайдуки укутали дородное тело вельможи в лисью шубу, под руки отвели в карету и усадили. В окне мелькнули огни фонарей удаляющейся кареты. «Ух!» — вздохнул Густав. «Мой брат очень неравнодушно к деньгам. Что я теперь буду делать?» «Не беспокойся», — спокойно отозвался Акинфий. «Я еще ларец с такой укладкой доставлю, а ты, Густавушка...» Поворожи мне с братцем орудной землицы. Он взял курлянца под руку, наклонился к уху и стал о чем-то упрашивать. Акинфия Демидова допустили во дворец. К этому дню уральский заводчик готовился отменно. За день до поездки он послал Берону сибирских соболей, чем последний остался очень доволен. Царицыным шутихам тоже отосланы были дары. Шуты, рассуждал Кинфиникич, а нужные людишки. Ко времени, глядишь, вернет словцо, а ты в барыше. Густову Берону Демидов отыскал и доставил доброго псину. Все шло хорошо. Перед отъездом Акинфи облачился во французский кафтан модного покроя. В мастерских портного шевалье из сил выбились, отделывая тот кафтан. Француз-цирюльник навил пышный парик. В карету впрягли рысистых коней и подали к подъезду. Акинфи Демидов в соболе и шубе сел в карету, и кони тронулись. Демидова несколько часов продержали в приемной, пока не позвали во внутренние покои. Царица сидела в широком кресле, обитом французским гобеленом. Была она грузно и рыхло, с оплывшим серым лицом. Завидев заводчика, она насупилась, крепко сжала рот. Ее серые глаза с выражением недоверия остановились на Демидове. Стоявший за креслом царицы Эрнест Берон быстро склонился и что-то шепнул ей. Она вяло улыбнулась и протянула мясистую руку, унизанную перстнями. Акинфий стал на колени и почтительно приложился к руке. Берон кивком головы одобрил поведение Демидова. Гость незаметно огляделся и осмелел. Кругом расположились фрейлины в пышных рабронах. У ног государыни на скамеечках сидели шутихи-говорухи. Царица любила, чтобы говорухи безумолку болтали. На перстница Навокшонова старая и кослявая дева закричала. — Ехала, не едет, и ну не везет! Государыня оглянулась на шутиху, а та опять прокричала. — Ни под гору, ни в гору, ни с места, ни пру, ни ну! Желая потешить государыню, Демидов спросил шутиху. «Неужто про меня, голубица, верещишь?» Шутиха высунула тонкий как жало язык и подразнилась. «Бу-бу! А то про кого ж сидит ворон на дубу!» Демидов догадался, что сказанное надо почитать за смешное, и, сохраняя меру и вежливость, засмеялся вслед за фрейлинами. Одна из них, большеглазая и томная, с темной мушкой в углу губ, сложенных сердечком, лукаво улыбнулась Демидову. Была фрейлина стройна и в теле, понравилась заводчику, да не до того было. А Финькич решил использовать выходку Шутихи в свою выгоду. Он поклонился царице. — Подлинно, государыня-матушка, дуду, сижу, как ворон на дубу. Пришлых по заводам обирают в рекруты, а робить некому. Анна Иоанновна, несколько оживляясь, спросила Шутиху. — Ну? «Что, Натальюшка, на это скажешь?» На завертела завертело глазами, блестели белки. «У того молодца и золотца, что пуговка и золовца. рогатая скотина, ухват да мутовка, дворовые птицы, сыч да ворона». Тройной подбородок царицы задрожал от смеха. Она приложила к туслым глазам кружевной платочек. Смущенный Акин Федемидов стоял не жив, ни мертв. Растерянно смотрел на нее. Царица откинулась на спинку кресла, в ее завитых волосах блестели самоцветы. Голубое платье царицы, цвет не по ее возрасту, шуршало. Чтобы показать свое благоволение к Демидову, Анна иоановна сказала. — Ну, Никитич, проси милости. Акинфи опустился на колени. — Матушка Государыня, многие милости твои не зашли до нас. Вели записанных по заводам пришлых людишек освободить от рекрутчины. Государыня быстро повернулась к Берону. — Эрнест, слышал просьбу? Берон наклонился к креслу. Волнистые локоны его парика повисли и заколыхались. Он откликнулся. — Слышал, государыня? Добрый слуг, нельзя отказать. Государыня подняла глаза на Демидова. — Вставай, Никитич, дарую тебе эту льготу. Царица встала и, шумя шелковым платьем, пошла по залу. Позади чопорно шли фрейлины. Берон подмигнул Акинфию. — Следуй. Прошли зал, в котором несколько придворных танцевали минуэт. Государыня просияла и кивнула головой. Сия означало продолжать танцы. Но сама она, отяжелевшая от пищи, воздержалась от веселья и прошествовала дальше. За ней нарядной толпой степенно двигались придворные. Незаметно появилось мужское общество. Демидов чувствовал себя стесненно, откуда только бралась неуклюжесть. К тому же французский камзол нестерпимо жал богатырские плечи, и некуда было спрятать большие руки. Придворные, в кружевах, в бархатных кафтанах, пудренные, пребывали в приятном настроении, перекидывались шуточками на иноземном языке. В будничных царских покоях... сюда допускались только особо близкие, Анна Иоановна уселась у стола. Седой вельможа, легкий и сухой, вшитом золотом камзоле, положил перед царицей непочатую колоду карт. В послеобеденный час царица изредка допускала игру. Многие незаметно ощупали карманы кафтанов. Демидов догадался, что по этикету все должны будут проигрывать. Заводчик поотстал и шепнул дворецкому о ларце. Задвигали стульями, усаживаясь за стол. Царица распечатала колоду и передала ее своему другу, обер Берону. Тот стал метать. Свечи в канделябрах светели тускло, покои имели низкие потолки и потому становилось душно. Шутихи молча уселись у ног царицы. Лицо костлявой на посерело. Устала старая девица. Дворцовый слуга с бакенбардами, одетый в камзол с золотыми галунами, подсунул Демидову заветный ларец. Анна Иоановна кокетливо держала карты веером. Все видели, каких мастей они. За спиной царицы стояли советчиками два генерала из курлянцев. Каждый из придворных ходил к царице в масть. Она принимала это как привычное, жадно сгребая выигрыши в кучку. Демидову было не по себе. Он надулся павлином. Не изловчившись осторожно заглянуть в карты царицы, заводчик клал на стол масти для себя выгодные. Они ложились у него на стол с крепким хлестом по-мужицки, придворные укоризненно морщились. И каждый раз, когда Акинфий выкидывал карту, у него на спине в швах трещал французский кафтанишка. Акинфий Никич горестно думал «Ей-ей! Набью морду портнишки Шевалдье за подвох!» От пышного теплого парика Демидову было душно. Он подбрасывал карты и подмечал, что государыня покрывала их не в попад, допускала грубые передержки, крыла семерки двойками, королей дамами, а Кинфид доставал из ларца новенькие рублевки и платил проигрыш. Царица осталась довольна. Перед ней выросла горка серебра. Рубли свежей чеканки радовали глаз. Анна иоановна вспомнила темный слушок, будто Демидовы добывали тайно серебро и чеканили монету. Рубли были звонки, чуялся в них добрый металл. Часа через два дно демидовского ларца опустело. Не отрывая жадного взгляда от серебра, царица не утерпела. Когда Акинфи квитался по проигрышу новенькими рублевками, она, лукаво улыбаясь, спросила, указывая на серебро, «Моей или твоей работы, Никитич?» Акинфий запнулся, но мигом нашелся. Знал дерзкий заводчик, что у государевых людей против него нет никаких прямых улик. Он смело поднял на Анну Иоанновну глаза и уклончиво, но ловко ответил. «Мы все твои, матушка-государыня, и я твой, все мое твое». Умный ответ понравился. Царицы и придворные рассмеялись. В гостиной было душно, на стеклах осели капли. Пламя свечей в канделябрах то меркло, то ярко вспыхивало. Старый слуга в мягких туфлях, бесшумно и размеренно, с бесстрастным лицом, снимал темный нагар. Шутиха Новакшонова прикорнув у ног царицы, сладко дремала. Камергер Берон холодными серыми глазами зорко следил за играющими. Спустя неделю Акинфию Демидову вручили указ императрицы. по которому за Демидовым записывались все пришлые, попросту беглые людишки, пребывающие в нетях крепостные, тати, разбойники и каторжные. На вечные времена весь этот пришлый народ освобождался от рекрутчины. Получив указ, Акин Федемидов наказал доверенным отсыпать в кожаные мешки 20 тысяч серебряных рублевиков и отослать к Берону. На той же неделе под Ладогой Демидов устроил знатную охоту на медведей. Пол сотни жадных курлянцев с Густавом Бероном и Куртом фон Шембергом съехалось на медвежью обкладу. Густав Берон пил до синего дыма в глазах, много раз его отливали водой. Со всей округи согнали с рогатинами мужиков, которые злобно поглядывали на куражившихся немцев. Завидя среди них Демидова, один из мужиков поклонился ему. — Не кстати вы, батюшка, связались с курлянцами, не к лицу это русскому человеку. — Молчи, окаянный, а то плетью перешибу! — закричал на него Акинфий. Охотник укоризненно покачал головой. — А я-то думал, русский ты, свой, а выходит, оборотень. Кровь ударила в лицо Демидову, он размахнулся, но мужик на лыжах быстро уклонился от удара, размашисто махнул в ельник и поминай, как звали. Охота удалась. Убили медведя, жгли костры, кочевряжились пьяные курлянцы. Мужикам становилось не по себе. Они сторожили немцев, угрюмо поглядывали на пьяный задор. Не радовался и Акинфий. В ушах его все еще звучало укоряющее слово «оборотень». Однако он постарался быстро заглушить укоры совести. С большой чарой полез к Густаву Берону, и, опорожнив ее за здравие курлянца, заискивающе попросил. — Жизнь-то какая веселая, Густавушка, только дела проклятые донимают, и на охоте отдыха от мысли нет. Помоги, братец! Берон хмельными глазами посмотрел на заводчика. — Проси, Демидов, за устроенный огромный удовольствий я и Курт фон Шемберг все сделаем для тебя. — Силах ли то сробить, что думается мне? — с задором промолвил Атинфий. — Мы все можем! — с важностью отозвался и Шемберг. — Мне невеликое! Убрать бы с каменного пояса Ваську-то Вот как застрял в глотке! — со злостью выпалил Демидов. — О! — весело сверкнули глаза Шемберга. — Сам Эрнест будет несказанно доволен симу. Сей нахальный человек всюду сует свой глаз. Это непременно будет сделано, Демидов. Моя вам рука. Курляндец с важностью протянул акинфию руку, и тот пожал ее. Запомни, так и будет, подтвердил и Густав. В их словах почувствовалась лютая ненависть к честному русскому человеку, который не хотел склонить перед ними головы. После удачной охоты Демидов с гостями веселым обозом двинулся в Санкт-Петербург. Дороги утопали в снегах. Попутные серые деревушки по крыше ушли в сугробы, и не видно было их убогости. На зимнем солнце поля сверкали белизной, и кружевным инем блестел лес. За шумным охотничьим обозом скакали псари с медными рогами, лаяли псы. На широких розвольнях, раскинув когтистые лапы, на брюхе лежал убитый медведь. Из-за пасти на синеватый снег падали яркие кровинки. Воздух стыл, дали становились пепельными. Пьяные курлянцы пели бестолковые и непонятные песни. В Санкт-Петербурге Акинфия Демидова поджидали неприятные вести. В людской сидели посланцы с каменного пояса, Масолов и два бравых молодца. Демидов переступил порог. Завидев гонцов, нахмурился. Не к добру примчали. Масолов поднялся со скамьи и, смело глядя в глаза хозяину, сказал «Еще не все утеряно, хозяин!» «И то добро!» Акинфи поджал губы, сел на скамью «Докладывай, холоп!» Молодцы опустили головы, страшась грозного хозяйского взгляда Масолов не трусил, смотрел прямо на Демидова «Беда случилась, хозяин!» «Штейгер, немец Трейгер, сбежал с колывани!» «Недоброе дело!» задумал он — По что не догнали? — в серых глазах Акинфия вспыхнул злой огонек. — Гнали до Казани, по всем дорогам до тропам, у переправ людишк пытали. Сбег окаянный. Неужто мы смилостивились бы? Молодцы встрепенулись. По их решительному виду понял Акинфий, что холопы не лгут. Без жалости расправились бы со Штейгером. Что ж теперь? Демидов грузно прошелся по людской. На его ногах надеты были теплые сибирские пимы. Не успел снять после охоты. На поясе висел кривой охотничий нож. А Кинфий крепко сжал черенок, с лютой ненавистью выругался. «Поди, крапивное семя опять возрадуется и возьмется за свое! Ух!» В душе Демидова поднялось мстительное чувство. «Как клопы из здорового тела сосут кровь!» Сердито подумал Акинфий про канцелярских волокитчиков и сутяг. «Чуют, где поживо!» «Ну, докладывай!» Или все порассказал?» Пристально посмотрел он на Масолова. «Ушел под люк, а довести дело хозяин я не мог. Мчал сюда по следу», — отозвался приказчик. «То добро», — одобрил Демидов старательного холопа. «Досказывай». «Так вот, дознались мы», — продолжал Масолов. «Чужеземец Трегер до Петербурга допер. А тут к саксонскому посланнику ходил и подстрекал его порассказать матушке царицы, что мы...» — На колыване льем серебро. — Так, — вздохнула Кинфи. далее сказывай. От повара до дворовых людишек-то и дознались мы. Так же выпутали, где бывает этот трейдер. Подрюка, сделав дело, нанялся на гамбургский корабль и в немецком кабачишке, что в гавани, хвастал об отъезде и о тебе пакости, хозяин. Мы в том кабаке были и воочию видели немчишку. — Ох и душно, — пожаловался Акинфи. Снял с головы парик и бросил его на скамью. Минут пять он сидел хмурый, низко опустив голову. Масолов терпеливо ожидал решения. Демидов встал, поднялись и молодцы. — Вот что, — сказал после глубокого раздумья Тинфий, Вели закладывать рысистых в карету. Еду к государыне, а саксонца-трегера будто и на свете не было. Понятно? Масолов кивнул головой. — Понятно, Акинфий Демидов прошелся по горнице, пригрозил. «Погоди-ко, будешь ты, сукин пес, в Гамбурге, где раки зимуют!» Голос хозяина прозвучал жестко. В одиннадцатом часу утра Демидов приехал во дворец. Царедворцы не хотели пустить, но упрямый заводчик уселся в кресло и пригрозил спальничему. «С места не сойду, пока не оповестить о моем приезде царицу-матушку. Приехал я с прибылями государевой казне». За окнами стлался холодный туман. Зимнее петербургское утро вставало поздно. По коридорам бегали непричесанные, заспанные фрейлины. Акинфий заметил среди них большеглазую с темной мушкой, ту самую, которая на приеме у царицы улыбалась ему. Фрейлина торопливо шла через приемную. Демидов селился вспомнить придворный этикет, но так и не вспомнил. — Камер, Камерфрау, ваше степенство, сударыня, одну минутку обождите! Вставая, торопливо сказал он фрейлине. Придворная жеманница удивленно посмотрела на Демидова, одетого все в тот же французский кафтан и парик, и вдруг узнала его. «Красавушка, барышня!» Акинфий схватил руку Фрейлины, стремясь поцеловать. Девушка с удивлением рассматривала заводчика и вдруг весело засмеялась. «Как вы сюда попали, сударь? Заботы привели, матушка-сударыня!» «Царицу-матушку повидать надобно по важному делу!» Фрейлина прижала к губам тонкий пальчик с колечком, на котором сверкнула капелька бирюзы. Акинфию стало легко, на душе он осмелел, и медведем пошел на Фрейлину. «Руду нашел, серебро нашел! Хочу, государыня, к стопам положить!» — гаркнул Атинфий. Под его крепкими ногами потрескивал паркет. с придворная погрозила пальчиком. Однако по всему было видно, что кряжистый уралец пришелся ей по сердцу своей напористостью. Она пообещала. Их величество еще в постели, но я осмелюсь доложить. Не успел Акинфи опомниться и договориться, как она легкими шажками убежала. В приемную, семеня ножками, опять вошел Дворецкий. «На!» Демидов кинул ему горсть серебряных рублевиков. «Схоронись, не мозоль моих глаз!» Дворецкий сухими ручками сгреб рубли, но не уходил. Акинфий не садился, топтался, сопел и с нетерпением поглядывал на дверь в дальние покои, в которых, по его догадке, пребывала государыня. Наконец, к изумлению дворецкого из внутренних покоев вышла бойкая фрейлина и, сделав перед Демидовым реверанс, пригласила. «Пожалуйте, их императорское величество просят». Демидов, стуча каблуками, твердым шагом ринулся в спальню. Анна Иоановна сидела облаченной и тревожно смотрела на заводчика. — Что случилось, Никитич? Ты ни свет, ни заря пожаловал. Демидов упал перед царицей на колени. — Не могу терпеть, государыня матушка, от радости! Людишки мои нежданно-негаданно в Сибири, у Колывань озера, открыли серебряную руду. — Бью челом и прошу вас, милостивая матушка, принять открытое, не худое серебришко!» Лицо царицы постражало, она укоризненно покачала головой. — Ой, хитришь ты, Никитич, перед своей государыней, по глазам твоим вижу. — Что ты, государыня матушка, чистосердечно мыслю государству прибыль принесть? Тяжело дыша, Анна Ивановна встала. Взяла Акинфия за плечо, подняла. — Вижу. Насквозь вижу тебя, Никитич. Но за расторопность и хватку твою щежу тебя. Демидов приложился к руке царицы. Она немного подумала и, как бы вспомнив что-то, торжественным тоном сказала. — Жалую тебе, Никитич, то, о чем просишь. Пойди и благодари герцога Эрнеста. Хвалит больно тебя. Царица еще раз поднесла к губам Демидова руку и, осчастливив его вялой улыбкой, удалилась в другой покой. Неизвестно откуда вынырнула большеглазая Фрелина, схватила Акинфе за руку. — Теперь вам надо уходить, аудиенция окончена. Она провела Демидова в приемную. — Уф, шумно вздохнула она. — Какой вы неловкий! Акинфи встрепенулся. — То верно, неловкий, зато силен. — Вот! Он согнул свою руку, и тут совершенно неожиданно для него приключился большой конфуз. Рукав бархатного наряда не выдержал, лопнул по швам. «Медведь!» — восторженно заблестели глаза девушки. Акинфи покраснел, растерялся. Испокоив, по паркету раздались гулкие шаги. Фрейлина толкнула Акинфия в плечо. «Уходите скорее, нас могут заметить! Ну!» Демидов, придерживая лопнувший рукав, быстро и ловко юркнул к выходу. Спустя три часа Акинфи Никитич ходил по обширным покоям. Батя строил их широко и привольно. В покоях стояла прохлада, в углах выступила изморозь. Печи топились редко. Хозяин не любил тепла. От него тело млеет и душа коробится. Жаловался он на жарко натопленные печи. На сердце Акинфе было покойно и радостно. Он сделал большой кукиш и тыкал кому-то невидимому. — Накось, крапивное семя! Выкуси! Спустя два дня из гаванского кабачка вышел саксонец Трегер, и больше никто его никогда не видел. Так и не дождались его на гамбургском корабле. Масолов доложил хозяину. — Который день мы ходили за ним, так и не видели. «Исчез человек сосвету!» Акинфи по глазам холопа угадал, что его невысказанный приказ выполнен сурово и неукоснительно. В самый разгар весны, в мае 1737 года, Акинфи Демидов вернулся на Урал. Прибыл он на Струге, и на утке пристани неожиданно встретил своего врага Татищева. Каждая жилочка на лице Акинфия Затрепетало от восторга и звериного ликования. Четыре работных бережно несли носилки, на которых лежал исхудалый больной Василий Никитич. Это куда его? тихонько спросил он приказчика. Выбывает их превосходительство, сдержанно ответил служака. Повелением государы не назначен Василий Никитич в Оренбург для устроения Башкирского края. — Почетную ссылку, стало быть, — нарочито громко переспросил Демидов. Но приказчик пожал плечами. — Не можем знать, господин. Акинфий повеселел. Наконец-то свален его враг. Берон сдержал свое слово. Заводчик победоносно оглянулся и увидел на пристани толпу крестьян с обнаженными головами. Они уныло глядели вслед удаляющимся носилкам. а вы что поникли как трава под снегом сделанным сочувствием спросил их демидов поникнешь когда хорошего русского человека подальше от нас убирают а только думается нам не век вековать немцам на нашей шее смахнет руси эту нечисть как смахнула татар и ляхов панов а кинфи ничего не ответил повернулся и молча пошел прочь его самого раздирали противоречивые чувства Демидов проехал в Екатерининск. Хотя он и дружил с курлянцами, но сердце его сжалось, когда он узнал, что город-завод вновь переименован в Екатеринбург. В горном управлении уж изрядно набралось немцев, и горные звания вновь были переименованы в немецкие. Но все же даже немцам трудно было стереть память о Василии Никитиче Татищеве. Уезжая, он подарил свою богатейшую по тому времени библиотеку из тысячи книг горной школе, которая в эти годы стала иначе выглядеть. Татищев сумел убедить крестьян отдавать своих детей в учение, И сейчас в словесной школе насчитывалось 170 учеников, а в арифметической — 26. Это были дети крестьян, мастеровых, работных и солдат местного гарнизона. С дозволения начальства Акинфий прошел в класс и был поражен. Высокий, приятного вида учитель Кирьяк Кондратович, питомец Киевской духовной академии, читал ученикам Горация. И что было всего удивительнее, шкаляры бойко отвечали учителю по латыни. На уроке горного дела Демидов как раскрыл рот, так и остался жадно слушать до конца. «Да, времена ныне пошли другие». С горечью подумал он. Он еще раз оглядел оживленные лица ребят и ушел из школы, чтобы не вспоминать больше о Татищеве.